Секрет силы. Когда лучник стреляет в никуда, он обнаруживает свое мастерство. Если он стреляет в медную пряжку, он уже нервничает. Приз нарушает его целостность. Он волнуется, он думает о победе больше, чем о стрельбе. И желание победить лишает его силы. Джоан Цзи. Помахав ракеткой на корте, или пробив пару пенальти на футбольном поле, вдруг понимаешь, что спорт — это больше, чем просто игра. И тогда становится ясно, почему серьезные взрослые люди, бухгалтера, шофёры, нейрохирурги и банковские клерки готовы все выходные гонять мяч, невзирая на жару или проливные дожди. Вставая за стол для пинг-понга, оказываясь на бадминтонной площадке или выходя на горнолыжный склон, постигаешь законы жизни. Спорт — это не просто развлечение. Спорт — это способ познать свою внутреннюю силу. Вот, например, чему нас учит спорт. Живите текущим мгновением. Мы, бывает, слишком много думаем, но когда забиваешь гол или берешь решающее очко, забываешь о счете. Чем меньше хочешь победить и чем меньше беспокоишься о том, что о тебе подумают окружающие, тем лучше все получается. Грубая сила только вредит. Истинная сила в спокойствии. Не надо лупить по мечу изо всех сил. Надо видеть, где ворота. Истинная сила приходит, когда не пытаешься ее всем вокруг продемонстрировать. Особенно это важно во взаимоотношениях с людьми. Не кипятитесь. Злоба в любом деле помеха. Можно ли представить себе злого гольфиста? Такому человеку в этом спорте ничего не светит, а неуравновешенного автогонщика. Такому жить до первого виража. Точно так же злоба вредит и родителям, и учителям в школе. Секрет победы — не ненависть к противнику, а мастерство. Ненависть к людям и обстоятельствам высасывает все силы, И не позволяет сосредоточиться на том, что делаешь в текущий момент. Начните думать, что против тебя ополчился весь мир, так оно и будет. Совершенно бесполезно винить в своих неудачах окружающих. Стоит только подумать, что тебе ставят палки в колеса партнеры по команде или судьи, что игру портит ветер или дождь, так начнет происходить именно это. И спортсмен и бизнесмен достигают успеха только когда берут на себя максимум ответственности за свои поступки и действия, Они валят все на маму и трудное детство. Чем больше требуете от себя, тем больше достигаете в жизни. Глядя на Майкла Джордана или Штеффи Граф, обыватель, как правило, считает, что у них просто таланта от рождения больше, чем у других. Но ведь одаренных людей в мире рождается очень много, Да только они все, в отличие от людей великих, меньше от себя требуют. И в жизни, и в спорте надо концентрироваться на том, чего хочешь, а не на том, чего боишься. Только мелькнет в голове мысль, что промажешь мимо ворот, упустишь пас или упадешь на беговой дорожке, как это сразу и происходит. Почему? Да потому что наш мозг оперирует визуальными образами. Говоришь себе, «Не промахнуться бы!» И в голове возникает картинка меча летящего мимо цели. Еще раз повторяешь себе, «Это мне совсем ни к чему!» И невольно представляешь, как по мечу бить не надо. В результате мозг начинает работать с единственным имеющимся на данный момент визуальным образом, то есть заставляет тебя выполнить удар неправильно и послать мяч на трибуны. «Вот ты сам себе всё!» и испортил. Страх — это гарантия провала не только в спорте, но и во время собеседования с потенциальным работодателем, и во время публичного выступления, и в процессе выполнения любого другого дела, в котором очень хочется преуспеть. Концентрируясь на своих страхах и рисуя у себя в голове катастрофические образы, мы автоматически программируем себя на неудачу. Фокусироваться надо на том, чего хочешь добиться, а не на том, чего боишься. Короче говоря, любой ребенок с молодых ногтей должен иметь возможность заниматься каким-нибудь видом спорта. И все не ради призов, а ради возможности познавать законы жизни, не последним из которых является следующий. Не так важно, каким стартуешь, важно, каким финишируешь.